«Такое впечатление, что вы затеваете военную кампанию», — смеющимся голосом сказала леди Маргарет Пол. «Принцессе лучше бы отдохнуть», — не обращаясь никому в отдельности, неодобрительно молвила Донья Эльвира. «Что, ваше высочество, нездоровы?» — быстро спросила леди Маргарет. Каталина с улыбкой потрясла головой, она уже привыкла к тому, что ее самочувствие вызывает повышенный интерес. Покуда она не сможет сказать, что носит под сердцем наследника Англии, не будет ей покоя от людей, заботливо осведомляющихся, как она себя чувствует. «Я не устала», — сказала она. «И завтра, если вы не против, мне хотелось бы проехаться, взглянуть на поля». «Поля?» — изумилась леди Маргарет. «В марте?» «Пахать начнут не раньше, чем через две недели, да там сейчас и смотреть не на что». «Мне нужно учиться», — пояснила принцесса. «Там, откуда я родом, летом такая сушь, что приходится копать канавы, чтобы доставлять воду от каналов к корням растений. Когда мы ехали сюда, я увидела дренажные канавы на ваших полях, Я была так невежественна, что решила, будто они для того, чтобы доставлять воду. И рассмеялась при этом в воспоминании. А потом принц сказал мне, что они, напротив, отводят воду с полей. Я поверить этому не могла. Так что лучше давайте съездим, и вы мне все расскажете. — Королеве не обязательно рыскать по полям, — проворчала Донья Эльвира. — С какой стати ей знать... Что выращивают крестьяне? — Королева должна знать все, что происходит в стране, — сердито ответила Каталина. — Как иначе ей править? — Уверена, что вы станете отличной королевой Англии, — примирительно сказала леди Маргарет. Каталина просияла. — Я буду очень стараться, — кивнула она. — Стану заботиться о бедных, помогать церкви. А если мы вступим в войну, буду сражаться за Англию так же, как моя матушка сражалась за Испанию. Планируя наше с Артуром будущее, я позабыла свою тоску по родине. Каждый день мы придумываем, что и как можно улучшить, какие законы принять. Читаем книги по философии политической истории, обсуждаем, можно ли доверить людям свободу, следует королю быть добрым тираном, или он должен отказаться от власти. Мы говорим о моей родине, о моих родителях, которые считают, что страна зиждется на одной церкви, одном языке, одном законе. Однако вдруг правы были мавры, полагавшие, что можно создать страну на основе одного закона, но при многобожии и многоязычие, верившие, что людям хватит здравого смысла выбрать лучшее. Мы ссоримся, спорим, иногда хохочем, порой дуемся друг на друга. Но всегда Артур — мой любимый, мой муж, а теперь еще и мой друг. В маленьком садике замка Ладлоу, устроенном вдоль восточной стены, где на аккуратных грядках росли травы для поварских нужд и целебные растения леди Маргарет, Каталина беседовала с одним из садовников. Артур заметил ее, возвращаясь с исповеди из круглой часовни. Он свернул к садику и, подойдя ближе, понял, что она, помогая себе жестами, пытается втолковать что-то садовнику. Артур улыбнулся. «Ваше высочество!» — склонился он перед ней в формальном поклоне. Она сделала низкий реверанс, радостно глядя ему прямо в лицо. «Сир!» Садовник шлепнулся на колени прямо в грязь. «Можешь встать», — разрешил принц и повернулся к жене. «Что-то я сомневаюсь, милая принцесса, что в это время года вам удастся отыскать здесь красивые цветы». «Я пытаюсь сказать ему, что хорошо было бы вырастить салат», — ответила она, «но он ничего не понимает». И «Я тоже не понимаю, что такое салат». «Моретум», — подумав, сказала она по латыни. «Салат». Да что же это такое? «Это растения, которые растут в земле. Их можно есть сразу, сырыми», — пояснила Каталина. «Я хотела попросить садовника посадить салат для меня».